Глава вторая. Я переступаю порог лифта на нужном этаже и застываю на секунду посреди просторной, богато обставленной приемной, давая себе время собраться. Залим, секретарь Тиграна Рустамовича, отрывается от монитора, переводя на меня вопросительный взгляд. В его понимании мое промедление просто оскорбительно. Да, у нашего босса секретарь-мужчина. Говорят, это потому, что он женщин не жалует. То есть, как не жалует? В смысле обмена жидкостями вроде бы очень даже. А вот признать в представительнице противоположного пола равного мужчине-специалиста ему не позволяют ни вера, ни воспитание, ни деспотичный характер. Моя непосредственная начальница, пожалуй, самая титулованная женщина во всем холдинге. И то только потому, что у нее чуть ли не гарвардский диплом. Мне с моим простым синим такие почести здесь никогда не светят. Тигран Рустамович у себя. С нажимом произносит залим и упирается взглядом мне в плечи, словно мысленно подталкивая. Спасибо. Бормочу я в ответ, слабо улыбнувшись. Улыбку мне не возвращают. Оправляю юбку-карандаш, стряхнув пылинку, распрямляю плечи и тяну ручку двери на себя, влажными от волнения пальцами. Кабинет Керифова такой огромный, что мне приходится путешествовать по нему взглядом пару секунд, прежде чем я натыкаюсь глазами на стол. Рабочее место расположено не по центру, как это обычно бывает, а у левой стороны, декорированной мрамором под географическую карту. Мужчина за столом отрывается от бумаг, разложенных перед ним, и поднимает на меня тяжелый, прошивающий насквозь взгляд. Невольно ежусь, и так и стою у входа, не решаясь подойти, напрочь забыв, что неплохо бы поздороваться. Обычно я не настолько нерешительная, но есть в этом человеке что-то подавляющее, разом указывающее тебе твое место, а мое, по сравнению с ним, внизу пищевой цепочки, особенно учитывая последние обстоятельства. В голове только одна мысль – что учредителю могло понадобиться от простого экономиста? И ответ – ничего хорошего. «Проходите». Холодно бросает Керифов и кивает на стул перед собой. «Анна». Мое имя слетает с его губ хлестким ударом. Я вздрагиваю и семеню на указанное место. Чертова узкая юбка. Чертовы шпильки. Ноги без того заплетаются. Мне кажется, он меня внимательно разглядывает, пока я иду. «Да нет, кажется». Падаю на стул и запоздала лепечу. «Здравствуйте, Тигран Рустамович». Даже головой в ответ не кивает сверлит черными глазами и молчит. Господи, почему от одного его взгляда поджилки трясутся и хочется исповедаться во всех смертных грехах? Какое счастье, что обычно я вижу этого человека два раза в год, на новогоднем корпоративе зимой и на дне рождения компании летом. Нервно оправляю юбку в ожидании разговора, складываю руки на коленях, поднимаю на Керефова глаза, ну, глупо же в пол смотреть, словно я девица на выдании перед женихом. А когда тишина становится пугающей, снова подаю голос. «Вы что-то хотели?» «Да», — тут же отвечает он, и ярко очерченные губы, окруженные густой щетиной, трогает нехорошая полуулыбка. «Вы же экономист, Анна, верно?» «Экономист-аналитик». «Да», — киваю я, не понимая, к чему он клонит. «И хороший». Керефов даже немного вперед ко мне подается, — демонстрируя искреннюю заинтересованность. Я моргаю и инстинктивно вжимаюсь в спинку стула, стараясь увеличить расстояние между нами. Какой-то странный разговор. «Это вам решать, Тигран Урстамович?» Неуверенно отвечаю ему. «Вы же мой работодатель». Он резко откидывается назад, забарабанив пальцами по столу, дышать становится легче, но ненадолго. «Я вот думаю, не очень», — тянет Керефов, его глаза опасно сужаются. Даже нет. Из рук вон плохой. Я ошарашенно хлопаю глазами, приоткрыв рот. Удушливый румянец заливает лицо. Сначала смущение, потом гнева. Из чего это вы решили, позвольте узнать? Голос дребезжит. Слова звучат довольно резко, но мне уже плевать. Вряд ли я останусь здесь работать после таких его выводов. Раздражение и злость, накатывают штормовыми волнами как не вовремя то как не вовремя только работу сейчас потерять и не хватало меня что прокляли почему то этот успешный до да безобразия богатый жесткий человек сидящий напротив кажется мне сейчас олицетворением мирового зла и всех моих бед виталик хотел быть таким как керифов и ему подобные всегда хотел вот и полез на биржу и все профукал Влез в долги и тайне от меня. Взял микрокредиты, которые раздает вот такой желощенный мужчина, пахнущий элитным парфюмом, носящий часы, за которые не жалко руку отрубить, и гоняющий на Майбахе. Виталик тоже хотел костюм от Армани и трусы от Балисианга. В итоге напился старым Кёнигсбергом за 700 рублей, уснул с сигаретой и полностью спалил нашу двушку. Сам чудом жив остался. Сейчас отлеживается у своей мамы. Глаза б мои моего не видели, а я живу у подруги и отбиваюсь от коллекторов, начальник которых, наверное, тоже похож на Керефова. Тигран Рустамович не виноват, конечно, что мой муж идиот. Но все же, во мне столько злости сейчас, что одного Виталика для нее слишком мало. С того, что у вас висит долг, почти миллион, перед организацией, раздающей микрозаймы. Выдает Керефов грубо возвращая меня в мою жуткую реальность. Для аналитика до безобразия нелогично. Не находите, Анна? Ледяной черный взгляд обдает пренебрежением. Керефов поджимает губы в линию, смотря как я пропитываюсь жгучим стыдом. Это и правда стыдно. Даже в ушах закладывает. Так вот в чем дело. Вот почему он меня вызвал. И дошло до того, что коллекторы звонят мне в приемную. Вы ведь понимаете, что это недопустимо. Мужчина чуть склоняет голову на бок, пристально глядя на меня. В горле собирается ком, и я только киваю. И что я не могу позволить вам дальше работать у меня экономистом. Я опять лишь киваю. Боюсь, что если открою рот, то просто разревусь. Глаза и так нестерпимо жжет. Из последних сил держу взгляд Керефова, вытянувшись, как струна. Сейчас он скажет, вы уволены, я кивну в третий раз и пойду оплакивать свою жизнь в туалет. Вот только он молчит.